Приехав домой, я первым делом зажигаю по всей квартире свечи Джом Элоун с ароматом цитруса и базилика, чтобы приглушить запах табака. Наскоро принимаю душ, проверяю электронную почту, тупо смотрю клипы Майкла Джексона по VH1, снова возвращаюсь к компьютеру и залезаю в свой twitter чтобы черкануть пару-тройку записей осуждающего характера про вечеринку в Питере. Сосредоточенно втыкаю в монитор минут пятнадцать, но на ум умне приходит ничего лучше чешу я рыбы толще запятая чем сама рыба точка. я все понял запятая китс точка достаю из шкафа три рубашки две пары джинсов одну футболку и плетусь со всем этим в ванную собственное отражение оптимизма не прибавляет а еще эта грёбаная планерка впереди и грёбаный левый монтаж И грёбаные городские новости, которые я называю про себя «голоса из жопы». И грёбанное... Да, в общем, всё. Кроме этого, я, мать его, не получил сегодня ни одной СМС от Наташи. Впрочем, никто их мне не обещал. Но всё равно обидно. Под глазами тёмные дуги, да и вообще лицо выглядит, как забытый под кроватью носок. И мне бы плюнуть на всё и лечь спать перед программой, забив на планёрку. Но вместо этого я доставляю из тумбочки крем а эксперт от доктор Сиба и начинаю обильно смазывать им пространство вокруг глаз. Несколько упаковок этого крема были подарены мне девушкой из салона красоты, которая когда-то по неосторожности вместо маникюра сделала мне минет. С тех пор про себя я называл этот крем доктора Ебак. Но узнав однажды его стоимость, проникся к нему уважением и с испугу спрятал в холодильник, где он благополучно пролежал, исчерпав срок годности. Обнаружив эту досадную оплошность, я принялся его яростно использовать, и это вроде бы стало давать результаты. Не уверен, что я стал выглядеть моложе, но очевидно круче. Факт того, что каждое утро ты наносишь на свою рожу стоимость неплохого мобильника, делает тебя уверенней, харизматичней, что ли. Надеваю тертые джинсы Гэб в чернильных разводах, черную рубашку Диор, белые кеды Фред Перри, И пытаюсь расставить в правильной последовательности следующие мысли. Не выгляжу ли я уж слишком сутенером? Не закатать ли мне рукава рубашки? Правильные ли ролики Кеева нашел Женя? И не добавить ли сверху черный пиджак от смокинга? Но в момент, когда я уже практически сделал непростой, в общем-то, выбор в пользу закатанных рукавов, начинает звонить мобильный. Номер определился сухо, конкретно. И тухло. Маша. Да, отвечаю я, прижав телефон плечом к уху. Ты где? Дома, закатываю левый рукав. И все? Голос у Маши абсолютно потусторонний. Что значит все? Если конкретно, то в ванной. Собираюсь на работу. И это все, что ты мне можешь сказать? Тебе этого мало? Меняю руку, закатываю правый рукав. Ты помнишь, что ты мне вчера говорил? Я судорожно пытаюсь вспомнить, но в голове тишина. Словно ручку микшера вывернули до нуля. Я? Тебе? Не помню. Я был в Питере. И что это меняет? Все. Питер меняет все. Может, ты перепутала? Может, ты не со мной разговаривала? В трубке слышны всхлипывания. Потом тишина. Маша! <звук> <звук> <звук> Маша, ты мне можешь объяснить, в чем, черт возьми, дело? Что я тебе такого сказал, чего сам не помню? Ты сказал, что у тебя другая женщина. Это правда. Ты сказал, что изменила мне. Сущая правда. Какие глупости! Я был пьян! «На ком?» – раскатываю правый рукав. «Какие еще нахер глаза?» «У глаза, как у хамелеона, что это очень круто! Я глупая, сука, которой никто никогда не полюбит, потому что...» Снова рыдания «Маша, Машенька, ну постой, ты все неправильно поняла!» Раскатываю левый рукав. «Почему? За что? Почему ты не можешь остаться мужчиной и просто сказать, что не любишь меня больше?» «Зачем тебе нужно обязательно уничтожить меня?» Бурное рыдание далее неразборчиво. «Машенька, я очень сильно напился. Наверное, ты позвонила не вовремя». «Ты сам мне позвонил!» «Обана!» Сажусь на корзину с грязным бельем, закуриваю, смотрюсь в зеркало. «Ты разрезал меня на кусочки!» «Я не пластический хирург. Вид неважный, конечно». «Бывало!» «Надо сказать сегодня Роберту, чтобы грима побольше дал!» «Ты ненавидишь людей!» «Да чего уж там!» «Где бы мне сегодня с Наташей поужинать Ты! Ты!», ты. «Господи, да я с ума сошел от этой чистоты!» «Кофемания?» «Слишком читаема!» «Солянка?» «Надо подумать!» «Тебе нравится издеваться над людьми, и знаешь почему?» «Почему?» Пригласить ее домой после кофе. Это от твоих комплексов. Ух ты! Интересно, она любит фотографию? Это твой вечный комплекс и полноценности. Точно, это он и есть. Может предложить кино посмотреть? Судорожно вспоминаю, что у меня ультранового из видео, кроме порнухи. Однажды, Андрюша, ты найдешь меня повесившись или отравившись или, впрочем... Снова дикие рыдания. Тебя это не тронет! Просто вспомни в тот день, что я любила тебя. Ты дома? А что? Вопрос явно неожиданный. Я приеду через 15 минут. К тому моменту, как я, чуть не попав под троллейбус, поругавшись с дамой в Рено и успев зарулить в хозяйственный магазин, поднимаюсь на машин этаж, рубашка на спине окончательно намокает от пота. Каким правильным было решение надеть черную? Успеваю я подумать, прежде чем дверь ее квартиры открывается. Маша опять в офисном. То ли пришла с работы, то ли еще не ушла, то ли она всегда на работе. «Я просила тебя!» Истерично начинает она, приблизив растопыренные ладони к своему лицу. «Не сейчас!» Отодвигаю ее, иду в комнату, поднимаю голову к потолку. «Это?» «Нет, слишком изящно». «Какого черта?» Маша семенит за мной, пока я последовательно обхожу спальню, Комнату и коридор, приговаривая себе под нос, вряд ли. Может быть. Наконец я останавливаюсь на кухне, достаю из заднего кармана скрученную верёвку, скорее мини-канат, и оценивающе смотрю на потолочный светильник. Да, этот точно выдержит. «Что ты делаешь?» — кричит Маша. Собираюсь аккуратно снять люстру, потом привязать к потолочному крюку верёвку, смастерить петлю. Я хватаю рукой стул. Можно я на него встану? Не сломается? Впрочем, какая разница? Прекрати это! Она довольно сильно отталкивает меня двумя руками, так что я отлетаю к стенке. Скотина, убирайся отсюда! Вали! Я сначала люстру сниму, окей? Ледяным тоном замечаю я. Я не хочу тебя больше видеть! Ты счастлив из моей жизни, тварь! Я в ней даже статистом не играл, зайка. Достаю сигареты, закуриваю. «Пошёл вон из моей квартиры!» Даша начинает осыпать меня ударами. «Она не твоя, ты её снимаешь». Сигарета выпадает из моих рук. «Ты так и умрёшь ничтожеством!» «Надеюсь, не скоро». «Я позвоню брату, он тебе ноги сломает!» Она продолжает меня колошматить а я уворачиваюсь и отступаю в прихожую. Почему именно ноги? «Он тебе морду набьёт!» «У меня съёмки». «Может, по морде не надо?» «Я ненавижу тебя!» «Пожалуй, уже лучше». Я бросаю веревку ей под ноги, открываю входную дверь. «Когда-нибудь ты поймешь, что такое потеря?» «Потеря — это, конечно, ты, правда?» «Когда-нибудь ты поймешь!» Задыхается она. «А ты, я надеюсь, когда-нибудь поймешь, что конец истории — это конец истории, что спекулировать на самоубийстве низко!» А искать любви там, где ее никогда не было, глупо. — Ты подонок! — шипит она. Я когда-то говорил обратное. Зато ты богиня, но слишком навязчивая. Выхожу из квартиры, закрываю за собой дверь. Лифта не жду, спускаюсь по лестнице. — Завтра о том, кто ты на самом деле, узнает все Москва! Уж я постараюсь! — звучит сверху. «Не трать время, они уже в курсе, я — ничтожество», — отвечаю, задрав голову. «Не забудь купить своей провинциальной дешевке новое белье!» «А ты не забудь потушить сигарету, я ее на кухне уронил, иначе сама без белья останешься». «Не переживай, ничтожество!» «Ах, я ж забыл, змеиная кожа не горит!» Дохожу до первого этажа, замедляю шаг, восстанавливаю дыхание и сажусь на бордюр. Закрываю глаза вот такая голову в ладони что с вами молодой человек звучит слева что поднимая голову смотрю на благообразную женщину лет шестидесяти вам плохо уточняет она если бы